Глава 37. Соревнование Тора и Альвиса. Эта история рассказывается в песне Старший Эдды Речи Альвиса. Альвис, всемудрый дверг, которому очевидно обещали руку неназванной дочери Тора. Поэма была составлена в XII веке, поэтому желавшим попробовать себя в подражании более ранним дидактическим древнескандинавским песням, таким как Речь Вотруднера и Речь Гримнера, Принимая во внимание, что его главной заботой было подражание оставшейся в прошлом жанровой форме, в сущности это ностальгическое эстетическое упражнение. Ничего удивительного, что предания, на которые автор ссылается в поэме, а также псевдомифологическая обрамляющая истории не имеют никакой связи с подлинной мифологией и религией эпохи викингов. Как и в песне о Трюме, сам её замысел абсурден. Тор занимает место Одина в качестве хозяина мудрости и странника. И вызывает на соревнования другое существо, известное своей мудростью. Поэт очевидно игнорирует даже сами основы мифологии и религии, от которых он отталкивался. Вся вещь целиком читается как домашняя работа какого-то средневекового школьника. Но Снор рецитирует её в младшей Эдде, что указывает на то, что даже со всеми недочётами речи Альвиса стали важным текстом для средневековых учёных, создавших собственную версию скандинавской мифологии. Хитрай стора. Двергу Альвису была обещана в жёны дочь никого иного, как самого Тора. Когда он ехал в Асгард из своего тёмного сырого дома под горой, у него кружилась голова, а сердце переполняло радость. Он думал о том, как вернётся домой и приведёт с собой прекрасную дочь одного из самых великих богов. Он ехал ночью, поскольку дверги превращаются в камень, когда их касается дневной свет. Когда Альвис прибыл в Асгард, Глаза Тора сузились, и он долго оглядывал фигуры и черты Дверга в свете огня. Затем бог грому покачал головой и сказал, «Что-то у тебя бледный вид. Не спал ли ты в груди трупов или что еще? В любом случае, ты не выглядишь подходящим женихом для моей дочери». Несколько оскорбленный Альвис ответил, «Ну да, я живу под землей и камнями, ты знаешь об этом, но это не важно. Важно, что мы с богами заключили соглашение, и мне бы очень хотелось увидеть, как оно выполняется». Тор фыркнул. Речь идёт о моей дочери, поскольку я её отец. Если кто-либо и может нарушить соглашение, так это я. Меня не спрашивали, когда вы заключали, но именно я единственный, кто может гарантировать тебе её руку. А пока что ты не сделал ничего, чтобы продемонстрировать мне, ты достоин моей дочери. Я не даю тебе разрешения на ней жениться. Если что-нибудь, что я мог бы сделать, чтобы доказать свою ценность в твоих глазах, взмолил Сальвис. Я жажду жениться на твоей дочери поражающего воображение. Тор продолжал сердито смотреть на дверь, раздумывая над проблемой. Наконец он сказал: "Несмотря на то, какой ты отвратительный, ты славишься своей мудростью. Давай проверим, соответствует ли твоя способность этой репутации". После этого Тор обрушил на Альвиса множество вопросов о названиях самых различных вещей у разных существ. Например, какие имена носит земля, небо, луна, солнце, облака, ветер и так далее. Дверг очень подробно отвечал на каждый из них. Наконец, когда уже было видно, что Альвис утомлён, Тор поднял руки и улыбнулся. Должен признать, я никогда не видел, чтобы столько знаний помещалось в одной голове. В груди Дверга затеплелась надежда. Но, продолжил Тор, я должен признать, что вся эта проверка была всего лишь хитростью, чтобы потянуть время. Только посмотри на восток, и ты поймёшь почему. Олива повернул голову к востоку как раз вовремя, чтобы увидеть, как первые лучи восходящего солнца перебираются через горы. В тот же мгновение они коснулись его кожи, и он превратился в камень.